Ну что же, облегченно перевел дух Середин. Будем надеяться, что это не батарейки у него сели, на кажется, что купался я совершенно зря. Он отмерил от медного боя на шесть шагов, раскидал листья, провел рукой по земле, нащупывая шляпки гвоздей. И зачем же я их так старательно прятал? Утешало то, То земляное пятно, на котором остались следы монстра, было совсем небольшим, и рано или поздно гвозди, удерживающие след, должны были найтись. Ага, вот и первый. Он ухватил пальцами квадратную шляпку, дёрнул, не успевший изрядно заржаветь гвоздь оказался в его руках. Второй должен был находиться во втором следе, примерно в метре от первого. Видя он Перешёл дальше, раскидал листья и почти сразу увидел выпирающий из перегноя штырек. «Ну, — Но, малыш, иди сюда. Он оторвал гвоздь из земли, и в тот же миг медный страж повернулся на месте и размеренно зашагал на север, чуть левее от горные гряды. Вот теперь точно обошлось. Спрятал ли в поясную сумку Олег. Не узнал. Однако, впереди меня ждут тяжелые деньки. Медный страж вел себя спокойно и уверенно, двигался размеренным шагом, глядя прямо перед собой и вертикально держа меч, согнутый в локте рукой. Голова его ни разу не отклонилась от северного направления. В то время как корпус иногда поворачивался, когда приходилось огибать встреченные валуны, перебираться через лесные завалы либо скальные гряды. Лужи монстр всегда пересекал по прямой. В брод иногда просто погружаясь в воду, иногда пробивая канал в густой тине или рыхлом торфе. Порой он уходил при этом в трясину с головой. Но спустя некоторое время Неизменно вырастал у противоположного берега. Дведу на подобные подвиги не решался. И обходил встречные озерца и топи вокруг, благо все они располагались в серединах круглых и овальных низин, окруженных скальными взгорками. В остальном, поспевать за стражем, шагающим со скоростью сонного крестьянина, труда не составляло во всяком случае в первый день. И в первую ночь. Никаких отдыхов бронзы чудище не признавала. И шагала непрерывно днем и ночью, в обед и полдник, на рассвете и на закате. На второй день Олег начал подумывать, что отомстить предателю, медный страж может и без него. А утром третьего ведун уже еле волок ноги. Однако останавливаться после столь долгого преследования было бы глупо. И пока силы еще оставались, Середин продолжал тащиться метрах в ста за золотистой зеленой спиной, золотистой из за медного сплава, а зелёной из за аналипшей тины. Вот ведь красавчик будет, когда в кладовку свою вернётся хотя на обратном пути ему реку придется пересекать. Она отмоет. Медный страж поднялся на очередной взгорок и с треском проломился через заросли малины. И Олег услышал невнятный стошный вопль. Меч в руках стража переместился из положения на уровне пояса вверх, явно приготовленный для удара. Изредян понял, что магическая ей привела его именно туда, куда нужно. А, -а, -а помогите! Нет, нет, Я не хочу. Вопил, разумеется, будута. Его звонкий голос Олег узнавал уже без труда. Мудрый Аркаим смотри. Это уже, кажется, подал голос любовод, Наверное, указывал на нежданного гостя. Аллах, а друи, ха-ха-ха, друи. -ха, а управители отверженных, судя по всему, супротив стражи имелись некие тайные слова. Малекар рванул из должен саблю, иринулся вперед, забыв про усталость. Перемахнул гребень вытянутого холма, сбежала вниз к костру, возле которой находились все, кого он так долго искал. Мудрый Аркаим, сменивший свой халат на скромную серую рясу, Но в шапочке с крупным кристаллом горного хрусталя на лбу стоял на пути стража, скинув руку и читал заклинания. Заклинания действенные. Монстр двигался все медленнее и медленнее, словно попал в ясное желе, будто выжидал на краю полянки готовые к бегству. А любовод, положив ладонь на рукоять меча, стоял возле костра перед испуганной урсулой. Привет, приятель. Оскалился на него Середин, скинул мешок и перебросил щит из-за спины в руку. Не ожидал увидеть. Думал, продал и все с концами. Самоцветов тебе захотелось. За самоцветами природу поскуда. На вгородет сугорнулся, туда расабля скочил. Как продал? кого? Меня продал! Бросил одного, чтобы грабыни Аркаим сбагрить!» Да ты! опять отскочил купец и, поняв, что их вправду рискует, выхватил оружие. Да не было! Не было! Клинки извякнув, скрестились. Кто меня ждать у старого лагеря обещал? Кто? И где ты был? Лжец! Горсолу колдуну предал, меня предал, сбежал. Налег сделал выпад, метясь из любоводу в живот, но тот ловко отвел удар мечом, попятился на пару шагов, положил клинок на изгиб локтя. Не вынуждай, меня дружа, мы ведь тебя честно дожидались. ты сам отстал. Я отстал. Когда снова ринулся вперед. его выпад в голову купец отразил Но удар ребром щита чуть не переломил ему руку выше локтя. Новгородвец чудом успел отпрыгнуть, пошел по кругу, помахивая мечом и не давая противнику перемериться для нового выпада. Ты отстал, Сзади шел, все видели, Еще подгонять пытался, а потом вот куда-то. Мы ждали почти весь день, но ты так и не пришёл. Ужас Петр рванулся к нему средьин, но купец просто отбежал и заскользил вдоль края поляны. Не давай прижать себя к кустарнику. Это ты обезумел тут совсем. Тебя все видели, все, Урсула, скажи. Видели, господин, тут же подтвердила нявольница. Ты молчал все время, но рукой махал, чтобы шли. А как рассвело, пропал куда-то. Я звала, искала, она вдруг всхлипнула носом, И ничего. Пропал. Постой, замер Олег. Молчал, говоришь? А на рассвете растаял? Он медленно развернулся к мудрому Аркаиму. Ах ты скотина! Значит, ты и им, и мне по помороку поставил, чтобы в стороны развести. Значит, это все твоя работа. Ты предал меня, чужеземец. Правитель, уже заставивший медного стража замереть, с застоинством скинул подбородок. За это я решил тебя оставить. Увидев сверкнувший на солнце клинок мудрый эркайм, оборвал свою речь и стремительно закружившись в излюбленном боевом танце, скользнул навстречу. Олег попытался достать его сабли, но правитель присел. И в тот же миг от сильного удара когтей крайняя доска щита отлетела в сторону, с мясом вырванная из заклёпок. Середин отступил, пошел вокруг колдуна, выискивая слабое место. Но с таким успехом можно было бы пробивать защиту включенного вентилятора. Когда попытался отсечь мелькающие белые кисти, Парите лед руки. резко вытянул и теперь середину пришлось отскакивать, спасая ей без того опасно покалеченный щит. И тем не менее, несколько белых щепок закружились в воздухе, опуская на вялую траву. Голова не кружится. Лик попробовал рубануть кончиком калинка, развивающийся рукав. Он не помнил Как подобное прикосновение вырывало оружие из рук, а потому сжал рукоять как можно сильнее. То ли благодаря этому, то ли нынешнее деяние Аркаима не обладало боевыми свойствами халатта, но клинок остался в руках. А на одном из рукавов появился надрез в ладонь шириной. Прощай, чужеземец. И мудрецы, как на него с решимостью торнадо. Вихрь измелькающих на разной высоте рукавов, когтей, тей, шелестящего подола, заставил Лега попятиться. Стук! Стук!», стук посыпались на щит удары, превращающие его в щепки со скоростью циркулярной пилы. В конечности правителя и его одежда слились в единое серое марево. и Олег понял, что если он немедленно что-то не предпримет, вслед за щитом вихрь разнесет в клочья его самого, и сделал то, чего от него совсем не ждали. Ринулся навстречу.